Глава шестая, 2018. Представьте, что у вас есть сестра-близнец, с которой вы не разговариваете четыре года. Или, точнее, это она с вами не разговаривает. Элис часто задаётся вопросом, как так получилось. Особенно этот вопрос мучит её по ночам, когда она лежит без сна, хотя она прекрасно представляет себе как. Едва ли не самое худшие в этом разрыве знать, что ты сама в нём виновата. Те события она по-прежнему очень часто обдумывает. У неё было множество возможностей поступить иначе и избежать катастрофы. Конечно, задним умом все крепки. Но Элис очень удивляет, что эти мысли не приходили ей в голову раньше. Сколько же бед в мире, следствия не злонамеренности, а обычной глупости. После похорон прошла неделя, и вот Элис взволнованно ждёт в кафе неподалёку от Ватерлоу. Обычно она по таким модным местам не ходит. Стены тут оклеены старыми пожелтевшими газетами, а на столах под стеклянным покрытием цветная мозаика из лего. Элис сперва предположила, что Ханне такое место придётся по вкусу. Но сейчас при виде полки с сидящими на ней зловещими куклами у неё появляются сомнения. Наверное, такое кафе это слишком, как и сама Элис. Сейчас уже поздно что-то менять, но зря она не выбрала что-нибудь попроще, вроде Косты. Ведь сначала она именно о ней и подумала. По крайней мере, если бы там что-то пошло не так, то не по вине Элис. Но ей так не хотелось, чтобы Ханна сочла её занудой. К столику подходит официантка, и Элис заказывает капучино и булочку с шоколадом. Каждый раз, разговаривая с официантами, Элис чувствует себя словно в отпуске во Франции — В этом кафе у официантки розовые крашеные волосы и кольцо в носу. И Элис в вельветовой юбке и практичных туфлях чувствует себя лохушкой. Чтобы заслужить к себе расположение, заказывая, она награждает официантку особенно дружелюбной улыбкой. Элис вообще стремится понравиться официантам и официанткам, хотя сейчас приходит к выводу, что это свидетельство её слабохарактерности. По крайней мере, официантка в ответ не улыбается. Когда приносят кофе с булочкой, Элис пытается сосредоточиться на еде, а не на собственной тревоге. Кофе оказывается вкусным, а вот булочка чёрствая. Элис всё равно съедает её до последней крошки и думает, надо как-то предупредить Ханну, что выпечка здесь скверная. Вот только как? Глупо, думает Элис, так волноваться. Майкла она пригласила, чтобы тот разрядил обстановку — Но теперь, наблюдая, как он останавливается в дверях и растерянно хмурится, Элис сомневается, что поступила правильно. Майкл вообще не из тех, кто умеет разряжать обстановку. Да и в собственных мотивах Элис не уверена. Возможно, она надеялась, что неодобрение со стороны Майкла возродит их с Ханной былое единство? Не очень-то красиво использовать таким образом брата. Майкл подходит к её столику. «Элис!» вместо приветствия, говорит он. Что заставило тебя выбрать это место? «Я подумала, оно прикольное», без особой убежденности отвечает Элис. «Прикольное?» Майкл обводит рукой ряд кукол. Некоторые из них, Элис замечает это только сейчас, без глаз. Большинство кукол одеты в старые хлопчатобумажные платья, но пар без глаз их голые. «Прямо как в аду», говорит Майкл. «А зачем тут гроб к стенке пределом?» А Элиса не заметила. «Странновато», — соглашается она. «Просто нелепо». Майкл усаживается напротив и оглядывается. «В следующий раз предоставь выбор мне, хорошо? Я бы предпочел место для взрослых. Идет?» «Ладно». Элиса собиралась и его предупредить о черствой выпечке, но теперь решает оставить все на волю случая. Разоволосая официантка подходит к их столику и... И Майкл заказывает макиято и булочку с изюмом. Элис с облегчением отмечает, что с Майклом официантка не более дружелюбна, чем с ней. Значит, лично против Элис она ничего не имеет. «По-моему, тебе следовало бы и маму пригласить», — говорит Майкл, когда официантка уходит. Она обидится из-за того, что её оттолкнули. «Я её не отталкивала!» — Элис захлёстывает тревога. «Я просто подумала, что нам полезно встретиться втроём». «Как в былые времена», — добавляет она, хоть и не помнит ни единого случая, когда они встречались бы втроём. Может, на похоронах отца? Майкл тоже смотрит на неё с сомнением. «Ханна точно придёт?» «Да». «Она сказала, что придёт?» «Да», — повторяет Элис. С каждой секунды её уверенность улетучивается. «Ну что ж», — говорит Майкл, — «поверю только, когда я её увижу». «Она придёт», — настаивает Элис. «Даю ей пятнадцать минут», — говорит Майкл. И «Если она не явится, то, боюсь, мне придётся бежать. У меня сегодня куча дел». Элис не знает, какие дела у него в выходные, но на всякий случай не спрашивает. О загруженности Майкла ходят легенды. Элис постоянно слышит об этом от матери. У Майкла море дел. В своём отделе он важная шишка, он невероятно занят. Мать часто предостерегает Элис. Не следует тревожить брата сообщениями, он очень занят, и отвлекать его нельзя. Словно Элис только и мечтает, что закидать Майкл сообщениями. Порой Элис хочется напомнить матери, что Майкл налоговый юрист, а не премьер-министр. Но Элис сомневается в разумности такого поступка. К тому же Майкл, скорее всего, и правда много работает. «Отлично», — говорит она. 15 минут. Хорошо, что ты пришел». Он сменяет гнев на милость. И я тоже рад тебя видеть». Элис улыбается ему и вдруг вспоминает все те случаи, когда брат проявлял по отношению к ней доброту. Однажды у неё с соседями возникли проблемы с собственником жилья, который они снимали, и Майкл помог им написать сокрушительный мейл. Когда Элис было лет 12-13, и мать расстраивала её до слёз, Майкл шёл в магазин и покупал ей виспу или банку пепси. А в начальной школе Майкл с величайшим терпением учил её Делить столбиком. Вернувшаяся официантка ставит перед Майклом кофе и блюдце с круассаном. «Приятного аппетита!» Равнодушие в её голосе граничит с издёвкой. «Простите», — говорит Майкл, — «но я это не заказывал». «Это макеата», — отвечает официантка. «Макеата так обычно и выглядит. Вы, возможно, перепутали его с американо. Такое иногда случается». «Нет». «В смысле, я не заказывал круассан. Я заказал булочку с изюмом». «А -а -а, недоверчиво тянет официантка. «Ясно, простите». Она берёт блюдце и скрывается из вида. Майкл подносит к губам чашку с кофе. «А кофе приличный», — говорит он. «Хоть это хорошо». Они молчат. Элис отхлёбывает кофе, она почти допила. «Жаль, что она так быстро всё выпила». Теперь она взвинчена ещё сильнее. «Ты с кем-нибудь сейчас встречаешься?» — спрашивает Майкл. Элис качает головой, одновременно смущённая вопросом и растроганная вниманием брата. Личная жизнь у Элис не ладится. Если совсем честно, то у неё было всего два полноценных романа, а когда тебе 32 — это уже трагедия. Первый роман был у Элис с её университетским другом Максом, Они стали встречаться после того, как выпустились, скорее по случайности, чем по влечению. Но отношения не складывались, и спустя год закончились по инициативе Макса и к радости самой Элис. Сейчас Макс живёт в Кэнсел-Грин, и время от времени они видятся и гуляют по лондонским паркам. Позже Элис крутилась с коллегой по работе, парнем из компьютерного отдела. Он хоть и был ужасно милым, каждый раз, когда у Элис начинались месячные, накрывал мебель в квартире простынями, словно боялся, что Элис её запачкает. Постель для Элис он стелил в спальне для гостей и клал на кровать клеёнку. Когда Элис в конце концов поделилась этим с Ханной, та воскликнула. «Охренеть! Нет, Элис, это ненормально!» Элис почувствовала в себе смелость прекратить эти отношения. Вскоре парень уволился, и больше они не общались. Майкл хмурится. «А по интернету ты не знакомишься?» «Пока нет». Если ты не приложишь усилий, то так и останешься одна. Элис чувствует себя пристыжённой. Бремя для семьи. Старая дева, которую родные тщетно пытаются выдать замуж. А что, если Майкл слегка кривит душой? Элис подозревает, что его собственный брак далеко не безоблачный, хотя трудно судить со стороны. — Как там Оливия? — спрашивает Элис. — Отлично, — отвечает Майкл. Правда, ей сейчас на работе не просто приходится. Очень сочувствую. Всё в порядке, — говорит Майкл. Полагаю, это скоро закончится. А там что-то конкретное? Нет, — Майкл мнётся. Ты же знаешь, она человек очень сложный, необычный. Да, — соглашается Элис. Мне с ней повезло. Майкл произносит это с какой-то тоской, так что Элис расстраивается. А спрашивать, счастлив ли он, нельзя. Элис живо представляет, как рассердится Майкл из-за такого вопроса. Прежде Элис не считала его одиноким. А потом Майкл убивает в ней всякое сочувствие, заявив, «Но, «Ну, Элис, тебе и правда пора себе кого-нибудь завести. Ты не молодеешь, особенно если хочешь детей родить». «Не уверена, что хочу», — говорит Элис. «Не факт, что из меня получится хорошая мать, а это дело серьёзное». «Ты справишься, уверен», — настаивает Майкл. «Ты не знакома с ресурсом ОК Купидон?» Возле их столика вырастает другая официантка-брюнетка, увешанная золотыми украшениями. Не говоря ни слова, она ставит перед Майклом блюдце, на котором лежит булочка с цукатами. Майкл похож на живое воплощение безысходности. «Простите, но я этого не заказывал», — говорит он. «Я просил булочку с изюмом». «Это и есть булочка с изюмом», — возражает официантка. «Нет, по-моему, это с цукатами», — не уступает Майкл. «Я видел, что у вас в меню и такие есть, но я заказал с изюмом». Официантка вглядывается в булочку. «Вы, похоже, правы», — соглашается она. «Это с цукатами, они очень похожи». Она выжидающе смотрит на Майкла, точно в надежде, что он согласится на булочку с цукатами, но не дожидается и говорит «Простите». И уносит блюдце, дав едва заметно понять, что Майкл выпендривается. «О, Господи!» — выдыхает Майкл. Впрочем, он не из тех, кто хамит официантам, и за это Элис ему признательна. Ей уже чудится, будто они настроили против себя всё кафе. Она видит, как за спиной у Майкла... Их первая розоволосая официантка принимает заказ у другого клиента. Причём его она обслуживает с дружелюбной улыбкой и кивает. А потом Элис замечает Ханну. На ней чёрные джинсы, грубые ботинки и зелёный, не по размеру, большой кардиган. И в обстановку она вписывается куда лучше Элис и Майкла. «Может, Ханна послужит им защитным экраном?» — думает Элис. «Привет!» — говорит Ханна. «Какое странное кафе!» «Привет». Элис привстаёт, не зная, обнять ли ей сестру. Смелости у неё всё же не хватает, и в итоге Элис лишь неловко разводит руками и снова садится. «Да, знаю, прости». «Да нет, мне нравится. Вроде как абсурдистское Ханна бросает рюкзак на пол и занимает свободный стул. «Долго ждёте?» «Нет», — поспешно отвечает Элис. «Да», — одновременно с ней произносит Майкл. «На метро получилось дольше, чем я рассчитывала», — говорит Ханна. «Следует закладывать больше времени на метро, учитывать, что иногда поезда отменяют», — советует Майкл. «Хорошо, Майкл, спасибо. Ты мне потом ещё объясни, как турникеты работают. А как тут кофе хороший? Обычно в таких местах кофе стараются неплохой варить». «Удивительно», — думает Элис. «Сидеть тут вот так вместе с Ханной и пить кофе, как обычные люди». Сама Ханна не испытывает ни капли неловкости. Впрочем, она всегда хорошо ориентировалась в новой обстановке. По ней вообще не скажешь, что она уезжала. Словно и не было того ужасного разлада и вызванной им боли. Значит, возможно, всё и впрямь закончилось. И Элис простили? «Элис», — обращается к ней Ханна, — «ты чего на меня глазеешь?» «Я не глазею», — Элис быстро отводит взгляд. Рядом со столиком появляется третья официантка, новая, её они ещё не видели. На тарелке у неё булочка с изюмом. «Это вы заказали булочку с изюмом?» Громко обращается она к Майклу. «Да», — воспрянув духом, он поворачивается к ней. «Да, это я. Спасибо». «Приятного аппетита», — говорит официантка. «Булочку с шоколадом скоро принесу». «С шоколадом я не заказывал», — говорит Майкл. «Только с изюмом?» «Да». «Это я заказала с шоколадом». Элис думает, что путаница возникла из-за неё. «А, ясно», — говорит официантка. «Я скоро её принесу». «Нет-нет, мне всё принесли». Официантка озадаченно смотрит на столик. «Я её уже съела», — объясняет Элис. Официантка по-прежнему хмурится. «Мы свой заказ получили», — подытоживает Майкл. Ханна, с трудом сдерживая смех, Заказывает кофе с молоком. «Я смотрю, вы вдвоём тут переполох устроили», говорит она, когда официантка уходит. «Не по своей вине», отвечает Майкл. «Ты как?» спрашивает Элис ханна чтобы загладить неловкость. «Наверное, странное чувство. Снова в Лондон вернуться». «Есть немного», соглашается Ханна. «Но вообще я рада. По крайней мере, тут воздух не такой грязный». Майкл откусывает большой кусок булочки с изюмом. Ест он быстро, словно боясь, что сейчас придёт четвёртая официантка и отнимет её. «Вообще-то в Куала-Лумпуре воздух чище, чем в Лондоне», — говорит Ханна. «Это маловероятно», — отмахивается Майкл. «И, тем не менее». «И движение на дорогах там ужасное», — добавляет Майкл. «Да не хуже, чем в Лондоне», — возражает Ханна. «Наверняка хуже». «А, позволю, уточню вежливо осведомляется Ханна. «Ты и бывал в Куала-Лумпуре?» «Про машину — это известный факт», — огрызается Майкл. «По телевизору часто показывают». «Так хорошо, что ты вернулась, Ханна!» быстро произносит Элис, испугавшись, что Майкл сейчас достанет телефон и начнет зачитывать статистику по дорожным происшествиям. Она перехватывает взгляд Ханны, та закатывает глаза, и Элис лихует. Они с Ханной снова будто заключили тайный союз. Но Майкла ей становится жаль. «Как твоя булочка? Вкусная?» — заботливо спрашивает она. «Чёрствая», — отвечает он. «Впрочем, не исключено, что когда я её заказал, она была свежая и мягкая». Ханни приносит кофе. «Ваше здоровье!» — она поднимает чашку. «За семейное воссоединение!» Элис рада, что сестра так это называет, будто у них маленький праздник. «Надо бы и правда как-то отметить от события», — думает она. Можно даже устроить вечеринку по случаю возвращения Ханны. На миг перед глазами у неё встаёт чудесная картинка. Ханна с улыбкой благодарит её за прекрасный праздник. Они постоянно вместе, как настоящие подруги. Но Элис тотчас же охватывает сомнения. В вечеринках она особо не смыслит, да и навязывать всем эту свою идею ей не хочется. — Тебе тут теперь, наверное, прохладно? — примирительно говорит Майкл. — Привыкаю потихоньку. Ханна на миг умолкает, явно придумывая, что добавить. «Почему я точно не скучаю, так это по влажности». «В Великобритании тоже дождливо», — говорит Майкл. «Угу», — соглашается Ханна. «Но это другой дождь». Элис кажется, что наступившее молчание затянулось, и она лихорадочно перебирает подходящие для разговора темы, помимо погоды. Вдруг после случившегося им просто больше нечего сказать друг другу. Элис опасается, что эта встреча обернётся неудачей, и Ханне не захочется её повторять. «Зато в Малайзии, полагаю, не бывает снега», — говорит Майкл. «Да, не бывает. Там, наверное, и холодов-то нет». «Это верно». Снова молчание В смятении Элис думает заговорить о вечеринке лишь ради того, чтобы сменить тему. «Нет, это не выход», — строго одёргивает она себя. «Это лишь усугубит ситуацию». Чем дольше она раздумывает, тем яснее понимает, что предложить вечеринку — это переступить границу дозволенного. «Какая в Куалу-Лумпуре среднегодовая температура?» — спрашивает Майкл. «Там редко бывает меньше 25 градусов», — добросовестно отвечает Ханна. «Самая низкая температура градуса — 22 или 21. Даже куртка не нужна», — говорит Майкл. «Ага». Снова молчание. «А снег с дождём там бывает?» В голосе Майкла сквозит напряжение. не -а. Молчание. «А град?» «Давайте вечеринку устроим», — решается Элис. Она и сама не понимает, как это произошло. Ханна с Майклом удивлённо взирают на неё. «Вечеринку по случаю твоего, Ханна, возвращения», — поясняет Элис. «Даже не знаю». Ханна застигнута врасплох. «По-моему, это совсем ни к чему», — вмешивается Майкл. «Она же не с войны вернулась!» Ханна вскидывает подбородок. «Вообще, если подумать, я бы не прочь такую вечеринку закатить. Вот и Кеми мне то же самое сказала. И друзей моих университетских пригласим, хоть повод будет. Может, и из старых коллег кого-нибудь. Можно у меня устроить». Элис не перестаёт себя удивлять. «С Кеми я поговорю». «Отлично придумала». одобряет Ханна. «Мне и делать ничего не придется. Лучше не бывает». Она выдерживает паузу. «Пригласим только ровесников, да?» «Да». Элис понимает намек. «Я за», говорит Ханна. Элис расплывается в улыбке. Какой поворот. Неделю-другую назад Ханна с ней даже не разговаривала. А что она приедет на похороны, они узнали от Кеми. А сейчас вы только посмотрите на них. Элис устраивает в честь Ханны вечеринку. Теперь главное всё опять не испортить. При мысли о матери, которую Ханна, очевидно, ещё не простила, Элис становится слегка не по себе. — Намного важнее, — Майкл поворачивается к Ханне, — что ты вернулась и теперь, наконец, остепенишься. — Это как? — спрашивает Ханна. Найдёшь постоянную работу и жильё, своё место на рынке недвижимости, разработаешь план на будущее. Майкл, ты меня утомил. К этому нужно подойти серьёзно. И я готов тебе помочь. Деньгами? Спрашивает Ханна. Советом. А, ну ладно. Ханна явно не рада это слышать. Спасибо. Тебе за тридцать, продолжает Майкл. Пора взять на себя ответственность. Мне... «Совсем чуть-чуть, за тридцать, — говорит Ханна, — и я очень ответственная». Майкла она явно не убеждает. «Впрочем, — уступает он, — у тебя ещё есть время». И на миг умолкнув, спрашивает. «Ты с кем-нибудь встречаешься?» «Зря он этот вопрос задал», — думает Элис. Ханна усмехается. «Да». «И у вас это серьёзно?» «Нет». Чем он занимается? Он фотограф. Фотографирует собак, но иногда и людей тоже. Мы познакомились в прошлое воскресенье в Ридженс-парке рядом с туалетами. Мы с Кеми как раз из женского туалета вышли, а он просто рядом околачивался, вроде как подсматривал. Майкл таращит глаза, но от комментариев удерживается и лишь для порядка произносит. Я бы хотел с ним познакомиться. Пока рановато. Хотя бы с, с его познакомь. «Зачем?» «Элис объективно оценила бы его, если уж ты против со мной его знакомить». «Его не надо оценивать». «Иногда со стороны виднее». «Господи, Майкл!» — не выдерживает Ханна. «Кто ты такой, чтобы судить?» «Ты на что-то намекаешь?» «Давайте я еще одну булочку с шоколадом закажу», — в отчаянии предлагает Элис. «Нет!» — чуть ли не выкрикивает Майкл. и, понизив голос, добавляет «Второй раз я этого не выдержу». «Давай, закажи», — говорит Ханна. «Что, слабо?» «Вообще-то я не особо голодная, и предыдущая была слегка черствая». «Ханна, ты уже звонила маме?» Майкл все еще раздражен. Элис видит, что его вопрос выводит Ханну из себя. «С какой стати?» «Нет, лучше с цукатами возьму», — говорит Элис. «С такой», — отвечает Майкл. что ты уехала на четыре года, почти не давала о себе знать, сейчас вернулась на родину, а у мамы только что умерла сестра. «И если мне случайно с изюмом принесут, ничего страшного, я такие тоже люблю», — гнёт свою линию Элис. «Так сам говори с ней, если так переживаешь», — огрызается Ханна. «Я с ней каждое воскресенье говорю», — отвечает он, — в шесть вечера. «Вот ей повезло-то». «Ханна только вернулась». Элис решает, что без непосредственного вмешательства не обойтись. «Дай ей выдохнуть, Майкл!» «Не надо мне выдыхать!» — отвечает Ханна. «Я просто не хочу говорить с матерью! Неужели не ясно?» «Ясно». Элис чувствует себя так, словно ей заткнули рот. «С ней иногда бывает непросто, допускаю», — говорит Майкл, — «но она твоя мать!» «Майкл, не лез бы ты в это!» — предлагает Ханна. «Нельзя же вечно себя так вести! Это не твое дело!» «Она права!» Элис хватается за возможность реабилитироваться. «Ей решать!» В награду она получает улыбку от Ханны и угрызение совести за собственное малодушие. «Ну что ж», — подытоживает Майкл, — «моё дело предложить». Он глядит на часы. «Наверное, он один из последних представителей их поколения, кто ещё носит часы», — думает Элис. «Мне, пожалуй, пора. Я обещал Оливии вернуться к одиннадцати». «Передай ей мой горячий привет», — неискренне говорит Ханна. «Я тоже побегу, мы с Кеми договорились встретиться в банке «В субботу в банке толпы народа», — неодобрительно говорит Майкл. «Да, знаю, но мы вряд ли потеряемся». «Вообще удивительно, что ты, жительница Лондона, выбрала для встречи такое место». «Ну, когда речка рядом, это неплохо», — говорит Ханна. «Вдруг я вспомню разговоры с тобой, и мне утопиться захочется». «Ну не чудесно ли?» — с излишним энтузиазмом восклицает Элис. «Мы втроем снова вместе!» Брат и сестра недоуменно взирают на нее.